«Чудо воскрешения». В воспоминаниях секретаря Крючкова есть странная запись. «Умер А.М. 8 «Но ведь Горький умер 18 июня», вспоминает вдова писателя Екатерина Павловна Пешкова. 8 июня, 6 часов вечера. Состояние А.М. настолько ухудшилось, что врачи, потерявшие надежду, предупредили нас, что близкий конец неизбежен, и их дальнейшее вмешательство бесполезно. Врачи, считая дальнейшее присутствие свое бесполезным, один за другим тихонько вышли. а М в кресле с закрытыми глазами, с поникшей головой, опираясь то на одну, то на другую руку, прижатую к виску, и опираясь локтем на ручку кресла. Пульс еле заметный, неровный. Дыхание слабело, лицо и уши, и конечности рук посинели. Через некоторое время, как вошли мы... Началась икота, беспокойные движения руками, которыми он точно что-то отодвигал или снимал что-то. Мы, самые близкие члены семьи, Екатерина Пешкова, Мария Будберг Надежда Пешкова, невестка Горького по прозвищу Тимоша, Липа Черткова, Петр Крючков, прозвище Пепе Крюк, Иван Ракицкий, прозвище Соловей, художник, живший в доме Горького со времен революции. Для всех собравшихся, несомненно, что глава семьи умирает. Будберг. Руки и уши его почернели. Умирал, и, умирая, слабо двигал рукой, как прощаются при расставании. Когда Екатерина Павловна подошла к умиравшему, села возле его ног и спросила, «Не нужно ли тебе чего-нибудь?» На нее посмотрели с неодобрением. Всем казалось, что это молчание нельзя нарушать. Из воспоминаний самой Пешковой. Две главные женщины в жизни Горького, третья, бывшая гражданская жена Мария Федоровна Андреева, отсутствуют. Пешкова и Будберг в наговоренных ими воспоминаниях не могут поделить покойного. Будберг утверждает, что Горький в первую очередь простился именно с ней. Он обнял М.И. и сказал: «Я всю жизнь думал о том, как бы мне изукрасить этот момент. Удалось ли мне это?» «Удалось», ответила М.И. Ну и хорошо. Но Пешкова говорит, что это ее вопрос. Не нужно ли тебе чего-нибудь вернул умиравшего к жизни? После продолжительной паузы А.М. открыл глаза, выражение которых было отсутствующим и далеким, медленно обвел всех взглядом, останавливая его подолгу на каждом из нас. И с трудом, глухо, но раздельно, каким-то странно чужим голосом произнес. Я был так далеко, оттуда так трудно возвращаться. Но вопрос ли, вернул его, или укол камфоры, который сделала Липа. Она вспомнила, что подобным образом когда-то спасла Горького в Сарента. Я пошла к Левину, врач Горького, потом казненный, и сказала, разрешите мне впрыснуть камфору, 20 кубиков, раз все равно положение безнадежное. Без их разрешения я боялась. Левин посовещался с врачами, сказал, делайте, что хотите. Я впрыснула ему камфору. Он открыл глаза и улыбнулся. «Чего это вы тут собрались? Хоронить меня собрались, что ли?» Вот и Черткова не может поделить Горького с другими. Хотя понятно, что ее положение в семье несравнимо с правами законной жены Пешковой и любимой подруги Будберг. Не она, а Пешкова жена. Не ей, а Будберг посвящен Клим Самгин. Тем не менее, Липа... Тоже пытается оговорить себе место. Оказывается, последней женщиной, с которой А.М. простился по-мужски, была она. 16-го, мне сказали доктора, что начался отек легких. Я приложила ухо к его груди, послушать, правда ли. Вдруг, как он меня обнимет крепко-крепко, как здоровый, и поцеловал. Так мы с ним и простились. Больше в сознание не приходил. Многое настораживает в воспоминаниях Чертковой. Но в то, что Горького вернуло к жизни именно впрыскивание камфоры, поверить придется. Крючков вспоминал, что и доктора сперва думали сделать то же самое. Но Кончаловский сказал, в таких случаях мы больных не мучаем понапрасну. Он понимал, что ударная доза камфоры в принципе способна оживить Горького, но только на короткое время. Зачем мучить его напрасно? Медсестра решила иначе. Улыбался ли он при этом и бодро шутил, как утверждает липа, или говорил загробным голосом воскрешенного Азара, как вспоминает Екатерина Пешкова. Но факт остается фактом. Горький, ожил. Его вернули с того света. Ему подарили еще девять дней бытия. Потом Екатерина Пешкова назовет это чудом возврата к жизни.